Глава 14. Москва. Четверг, 9.05 Утро было прохладным, но ясным. Свежий осенний ветер шуршал листвой на дорогах. Саблин сел в машину. В двух кварталах находилась квартира Кондратьевой. Да, дело ведет не он, но отпустить ситуацию просто так не мог, ведь пострадавшая назвала его имя. Плюс к этому капитан сам стал свидетелем инцидента. Следователь зашел в нужный подъезд и вызвал лифт, расположенный в шахте, обнесенной железной сеткой. Сквозь нее можно наблюдать этажи и кабину самого лифта. Когда-то она была деревянной, но несколько лет назад поставили более современную, однако шахту не заменили. Лифт пришел. Следователь нажал на кнопку седьмого этажа, и кабина тронулась вверх. Однако такие модели ползли медленно. Саблин стоял, постукивая пальцем о перила и разглядывая себя в зеркало. Серые глаза смотрели зорко и возбужденно. Лицо, гладко выбритое, отражало легкие признаки усталости. Саблин провел ладони по коротко короткостриженным волосам, когда неожиданно кабина дернулась и остановилась. следовательно насторожился и прислушался. Лифт не двигался. В подъезде царила тишина. Саблин нажал кнопку седьмого этажа еще раз, но кабина стояла на месте. Следователь приблизился к дверям и попытался их разжать. К его большому удивлению, они разошлись в стороны довольно легко, открывая нелицеприятную картину. Он находился между этажами. Лифт застрял. Взору следователя предстало массивное межэтажное бетонное перекрытие, над которым виднелась половина этажа, а внизу вторая, но довольно далеко. Дом был с высокими потолками, поэтому расстояние составляли не менее пяти метров. Саблин посмотрел на имеющиеся в лифте кнопки и, найдя нужную, красного цвета, с силой ее нажал. Экстренный вызов должен соединить с диспетчером. Несколько секунд, которые он ждал, показались ему вечностью. «Диспетчерская, слушаю!» — раздался женский голос. «Девушка!» — сказал Саблин. «Я застрял в лифте!» Такой дом? Подъезд!» «Дом 6, подъезд 10 «Попробуйте нажать на первый этаж!» — советовала девушка. Саблин послушно последовал указанию. «Ничего не происходит». «Так, теперь нажмите стоп, а потом опять первый этаж». Саблин еще раз выполнил инструкции. «Ничего». «Странно». «Что значит странно?» «Нет, не волнуйтесь, я вызову бригаду лифтеров, но они приедут минут через двадцать». «Давайте, вызывайте». «Хорошо, ждите». Диспетчер отключилась. Саблин глубоко вздохнул. «Придется ожидать». «Проклятье!» Осмотрелся. Взгляд упал на верхний этаж, под которым застрял. В темноте следователь увидел кроссовки. В глубине кто-то стоял.